чего я могу желать. Из-за всего этого сколько мучений, трудов, загублена вся жизнь. Ей опять вспомнилось то, что сказала молодайка, и опять ей гадко было вспомнить про это. Но она не могла не согласиться, что в этих словах была и доля грубой правды.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 И начать жизнь сначала я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь разве лучше? Я тогда еще могла нравиться. У меня оставалась моя красота, продолжала думать Дарья Александровна, и ей хотелось посмотреться в зеркало.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 Теперь еще не поздно, и она вспомнила Сергея Ивановича, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы, доброго туровцына, который вместе с ней ухаживал за ее детьми во время Скарлатины и был влюблен в нее, и еще был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 «Рассохся!» — сердито крикнул конторщик на медленно ступавшего по колчам ненаезженной сухой дороги босыми ногами мужика. «Иди, что Курчавый старик, повязанный по волосам лычком, с темную от пота горбатую спиной, ускорив шаг, подошел к коляске и взялся за горелую рукой Закрыло коляски. «Возвиженское! На барский двор к графу!» Повторил он. «Вот только изволок выйдешь, Налево поверток, Прямо по преспекту так и воткнешься!» «Да вам кого?» «Самого?» «А что?» «Дома они, голубчик!»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 «Как мы рады вашему приезду!» — сказал он, придавая особое значение произносимым словам и улыбкой открывая свои крепкие белые зубы. Васенька Веселовский, не слезая с лошади, снял свою шапочку и, приветствуя гостю, радостно замахал ей лентами над головой. «Это княжна Варвара!»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 выпустила из рук амазонку и спотыкнулась на нее. Дарья Александровна подошла к остановившемуся шарабану и холодно поздоровалась с княжной Варварой. Свияшки был тоже знакомый, он спросил, «Как поживаете его чудак-приятель с молодой женой?» И, осмотрев беглым взглядом непаристых лошадей,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 У Дарьи Александровны разбегались глаза на этот элегантный, невиданный ей экипаж, на этих прекрасных лошадей, на эти элегантные блестящие лица, окружавших ее. Но более всего ее поражала перемена, происшедшая в знакомой и любимой Анне, другая женщина.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 — Что, ребята, спать, видно, не будем? — Какой сон нынче, — сказал старик, искоса поглядев на солнце. — Полдни, смотри, прошли. Бери крюки, заходи. Анна смотрела на худое, измученное, засыпающееся в морщинке пылью,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 «О моем положении что ты думаешь? Что?» – спросила она. «Я полагаю», – начала была Дарья Александровна, «но в это время Васька Весловский, наладив коба на голоп, с правой ноги грузно шлепаясь в свой коротенькой жакетке о замшу дамского седла,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 а всегда любила тебя. А если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким я хочу, чтоб он был». Анна, отведя глаза от лица друга и сощурившись, это была новая привычка, которой не знала за ней долей задумалась,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 Вот, видишь, это большое строение. Это новая больница. Я думаю, это будет стоить больше ста тысяч. Это его Дада теперь. И знаешь, от чего это взялось? Мужики у него просили уступить им дешевле луга, кажется.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 Лакем сахар любимой лошади». «Этвуа, облиес, воттер девоир, Сказала она вышедшему, тоже на крыльцо Веселовскому. «Пардон!» «Женен тут лес леспаше!» Улыбаясь, отвечал он, опуская пальцы в жилетный карман. «Мэ ву венес троптард!»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 Приехали к нам, ведь Стива, старый большой друг с Алексеем, прибавила она и вдруг покраснела. Да ну, мы так хорошо, смутясь, отвечала Долли. Да, впрочем, это я от радости говорю глупости. Одно, душенька, как я тебе рада!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 Никому не делать зла, кроме себя. Это я имею право, не правда ли? Впрочем, это длинный разговор, и мы еще обо всем хорошо переговорим. Теперь я пойду одеваться, а тебе пришлю девушку. Оставшись одна, Дарья Александровна взглядом хозяйки осмотрела свою комнату.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 Было совестно пред нею за свою, как на беду, по ошибке уложенную ей заплатную кофточку. Ей стыдно было за те самые заплатки и заштопанные места, которыми она так гордилась дома. Было ясно дома, что на шесть кофточек нужно было двадцать четыре аршина нонсуку.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 Граф сами до всего доходит. Уж какой муж! Доля была рада, что Анна вошла к ней и своим приходом прекратила болтовню Аннушки. Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Доля внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота.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 И тотчас же начала оправдываться, хотя Анна ни в чем ее не обвиняла. На каждое слово Анна англичанка поспешно несколько раз приговаривала «Ес, мулат, чернобровая, черноволосая, румяная девочка с крепким, обтянутым куриной кожей красным тельцем».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 В Петербурге была минута, когда мне был необходим Он Шарем. Тут она подвернулась, но право, она добрая. Она многого мне облегчила мое положение. Я вижу, что ты не понимаешь всей тяжести моего положения там, в Петербурге, прибавила она.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 Сказала она, и плутовская улыбка сморщила ее губы. «Что это за дикая история с Левиным?» Веселовский рассказывал Алексею, и мы не верим. «Илестра гортиль эль фэн, — сказала она опять с той же улыбкой, — мужчинам нужно развлечение».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 И тот же час начала объяснять ей, что она поселилась у Анны, потому что всегда любила ее больше, чем ее сестра Катерина Павловна. Та самая, которая воспитала Анну, и что теперь, когда все бросили Анну, она считала своим долгом помочь ей в этот переходный самый тяжелый период.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 и потому было предложено несколько различных способов провести эти оставшиеся два часа. Способ проводить время было очень много в Воздвиженском, и все были не те, какие употреблялись в Покровском. И перти де теннис Улыбаясь своей красивой улыбкой, предложил Весловский.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 «Я удивляюсь, однако, да, граф!» — сказал он. «Как вы так много делая в санитарном отношении для народа так равнодушны к школам?» «Садивини, талемет, команти, лес, эколес!» — сказал Вронский. «Вы понимаете, не от этого, но так я увлекся, «Так сюда надо в больницу!» — обратился он к Дарье Александровне, указывая э, на боковой выход из аллеи. Дамы раскрыли зонтики и вышли на боковую дорожку. Пройдя несколько поворотов и выйдя из калитки, Дарья Александровна увидала пред собой на высоком месте большое красное затейливой формы, уже почти оконченное строение.